Глава тысяча девятьсот девяносто восьмая. Бой меча и ножа. Когда столкнулось два оружия, послышался треск, аура ножа и меча сломалась одновременно. Разрезание, толкание, смахивание. Техники ханьсения и одинокого бамбука были очень простыми, но они также были очень смертельными. До этого сражения были достаточно ошеломляющими, но это была настоящая битва. До этого они только сравнивали навыки. Теперь, когда они сражались, их движения были простыми и прямыми, без какого-либо особого чутья или стиля. Но даже в этом случае каждое нападение было невероятно страшным. Смерть могла наступить из-за одной ошибки. «Тинь! Тинь! Тинь!» Нож и меч продолжали атаковать, аура меча и аура ножа находились на максимальной мощности, а разум меча и разум ножа бойцов кружились по арене. Их разум рос по мере того, как продолжалась ужасающая битва, и внезапно они перешли на битву, которая соответствовала классу короля. Они были как дикие лошади, которые не могли перестать бежать. Их разум продолжает набирать силу. Это невероятно. Может, они скоро станут богами? Но они же просто графы. Они смогли этого достичь, так как депрессия сильно подталкивает их. Парни не могут избежать воздействия, которое она оказывает на них. Если они графы, почему они сражаются так далеко за пределами своей лиги? К сожалению, если они продолжат борьбу, победителя не будет, независимо от того, кто окажется наверху. Это будет трагедией. Но трагедия наступила бы даже, если бы они не начали сражаться. Но если в одинокового бамбука будет достаточно веры, он сможет подавить свою депрессию, и тогда они смогут остановиться. После этого боя будет бесполезно продолжать экзамены. Никто другой не сможет противостоять ни одному из этих двоих. Юнь Суи была очень напугана. Она схватила Юнь Сушан за плечо. Ее сердце билось с каждым ударом ножа и меча. Она выглядела бледной. Юнь Сушан взяла ее за руку и пыталась утешить. Учитель. Если они будут продолжать бороться, депрессия будет на них влиять все больше и больше. Должны ли мы их остановить? Журавль тысячи перьев видел, что парни оказались в плохом положении. Юньчанкун покачал головой. Им уже поздно отступать. Если они это сделают, Томрут, а пока они могут только продолжать. Они проходят через ад, поэтому им нужно идти дальше. Им нужно выжить после смерти. Если они сделают это, у них может быть шанс выжить после смерти. Быстро переспросила Юнь Суи. Юнь Чан Кун вздохнул и ответил: депрессия будет только усиливаться, пока они будут бороться. Но это также способ вы свободления энергии. Одинокий бамбук держал ее в подавленном состоянии долгое время. Если ему удастся избавиться от всего сейчас, есть надежда, что все закончится хорошо. Это будет сложно, но он больше ничего не сможет сделать. А что насчет Хансеня? Ему тоже нужно избавиться от энергии? – спросила Юнь Суи. Мужчина снова покачал головой. Но для него все наоборот. Ему не нужно ни от чего избавляться. Он страдает депрессией одинокого бамбука. Демон обитает внутри одинокого бамбука, поэтому Хансень борется, чтобы не дать эмоциям разрушить себя. А он сейчас борется за свою жизнь. Он не хочет умирать. Как закончится эта битва, будет зависеть от Хансеня. Если он уступит демону и в конечном итоге захочет умереть, одинокий бамбук потеряет свою цель и тоже уступит демону. Даже если Хансень сможет противостоять этому демону, если он перестанет сражаться с одиноким бамбуком и позволит ему избавиться от депрессии, все закончится так же. Так что Хансень не может позволить проиграть ни себе, ни одинокому бамбуку. Услышав слова Юнь Чанкуна, Юнь Суи занервничала еще больше. У двух соперников были очень мощные разумы, даже под защитой класса короля была утечка. Многие из учеников Небесного дворца были поражены, их сердца бешено колотились в груди. Они хотели умереть или разрушить все вокруг. В небе над ареной появилось облако. Внутри белого облака было существо. Облако распространилось, как вода, и покрыло всю арену. Это подавило пугающие чувства, пронизывающие арену, поэтому зрители не могли пострадать. Это существо сон. Он подавил все чувства. Он делает это, если бойцы класса короля не могут справиться. Ученики Небесного Дворца почувствовали себя лучше, но существо в облаке дрожало. Элита класса короля не могла противостоять чувствам, исходящим от Хансения и одинокого бамбука. Их чувство превышали диапазон возможностей существа класса короля. Вот почему появилось существо Сон и приложило руку к подавлению эмоций. Он должен был гарантировать, что чувства и депрессия не повлияют на учеников настолько, чтобы нанести им непоправимый вред. Не многие люди могли выдержать такую депрессию и продолжать жить как одинокий бамбук. Нож Хан Сена двигался как сумасшедший, а его разум ножа стал безумным. Его тело было похоже на зверя, способного уничтожить пространство. У Хансеня был нож высокого класса, однако парень не мог использовать каждую унцию его силы. Но теперь, под влиянием депрессии, Хансень должен был использовать всю свою силу и разум, чтобы нанести ответный удар своему сопернику. Под огромным давлением он использовал разум ножа. Хансень также смог лучше понять разум ножа зубного ножа, Он ассимилировался с Хансенем. Разум ножа был инструментом, но теперь он стал единым целым с его инстинктами. Разум ножа зубного ножа разрушил все, и это разрушительное безумие подстегнуло желание парня жить, даже перед лицом всей этой депрессии. Когда Хансен солился с разумом ножа зубного ножа, нож призрачный зуб стал сильнее. Нож призрачный зуб преследовал Хансеня из-за разума Бога, которым он обладал. Однако уровень парня был недостаточно высок, чтобы полностью использовать всю мощь оружия. Но когда Хансень объединился с разумом ножа, истинная сила ножа призрачного зуба могла быть использована юношей. Хансень почувствовал, как из ножа исходит пугающая сила. Если бы он не разбудил его, демон получил бы над ним контроль. На лбу одинокого бамбука появилось отметина. Там открылся глаз, и он начал кровоточить. Хансен видел глаз журавля тысячи перьев, который был совершенный ясным. Однако у одинокого бамбука он был другим. Небесный глаз одинокого бамбука был полон убийственного намерения. Один его вид мог потрясти чью-то душу, когда его глаз открылся. Сила одинокого бамбука увеличилась. Она была невероятной, спугающей скоростью и силой. Он телепортировался и оказался прямо перед Хансенем. Глава 1999. Дьямон блокирующий небо. Хансень ударил одинокого бамбука, но тот не уклонился. Он протянул руку и схватил лезвие ножа призрачного зуба. Кровь потекла из его ладони, но он не собирался отпускать. Хансень отступил, но не смог вытащить нож призрачный зуб из рук одинокого бамбука. Открыв свой небесный глаз, одинокий бамбук стал намного сильнее. Прежде чем Хансень смог снова отреагировать, небесный глаз одинокого бамбука загорелся красным светом. Он приближался к юноше. Хансень хотел заблокировать красный свет левой рукой, но одинокий бамбук также замахнулся на него нефритовым мечом. Он ничего не мог поделать, поэтому парню нужно было быстро отреагировать. Он выпустил нож и уклонился от красного света и нефритового меча. Когда он пронесся мимо одинокого бамбука, Хан Сень ударил противника по запястью, выбив нефритовый меч из его руки. Затем парень сделал одно движение и схватил оружие. Нож и меч потеряли своих хозяев. Юнь Чанкун и старейшины одновременно выкрикнули: «О, нет! Что такое?» Спросила Юнь Суи внезапно сильно занервничав. Юнь Чанкун нахмурился и сказал. На одинокого бамбука воздействует демон. Он хочет все разрушить. А нож Хансена злой нож, который тоже хочет все уничтожить. Юноша смог активировать разум ножа, поэтому сейчас в нем есть невероятно разрушительный элемент. Пока он в руках одинокого бамбука, его демон становится злее. И и что? быстро спросила Юнь Суи. Юнь Чан Кун криво улыбнулся. И нефритовый меч одинокого бамбука — не святое оружие. Это просто тренировочный меч, сделанный из нефритового духа сюань. Помимо прочности он практически бесполезен. Хан Сень обменял свое оружие класса короля, которое соответствовало его навыкам зубного ножа, на простой тренировочный меч. И вдобавок ко всему у одинокого бамбука открылся третий глаз — Я не думаю, что Хансень сможет долго продержаться. Как? Нефритовый меч одинокого бамбука? Как он может быть тренировочным мечом? Юнь Суи и остальные в шоке посмотрели на него. Ха. Юнь Чанкунь вздохнул и ничего не объяснил. После того, как одинокий бамбук схватил нож призрачный зуб, злое присутствие увеличилось, разжигая в нем убийственную силу. Он был похож на демона, желавшего разрушения всему миру. Он нанес удар в сторону Хансеня. Свет ножа выглядел как демон, собирающийся поглотить парня. Он выглядел как зубной нож без силы зубов. Тем не менее, у него были способности ножа призрачного зуба, а также способности депрессии. Теперь он был более мощным, чем когда его использовал Хансень. — Лидер дворца, ты не собираешься вмешиваться? Хан Сень не сможет противостоять этому удару, они оба будут уничтожены! — сказала женщина, нахмурившись, глядя на лидера небесного дворца. Лидер прищурился и ответил. — Не стоит спешить! Женщина почувствовала себя опечаленной этим и сказала... Одинокий Бамбук твой ученик, а Хансень один из людей из Ши. Если что-нибудь случится, тебе самому придется говорить с Шой. Конечно, ты можешь делать все, что хочешь, потому что ты ее не боишься. На арене Хансень взмахнул нефритовым мечом. Его разум меча вырвался. Он напал на страшный разум ножа. Навыки меча были теми же, которые только что использовал Одинокий Бамбук. Оружие поменялось владельцами, и теперь поменялись местами и навыки. Поединок продолжался, и похоже, победителя не было. Черт, брат одинокий Бамбук может использовать нож, а Хансень может использовать меч. Это странно. Он не может быть похожим на одинокого Бамбука, пережившего кошмара, верно? Он единственный, кто может так сражаться с одиноким Бамбуком. Даже такие представители класса короля, как Юнь Чан Кун, были удивлены. Они не ожидали, что Хан Сень сможет эффективно использовать тренировочный меч против одинокого бамбука. Его навыки владения мечом были очень страшными и казались даже сильнее, чем навыки ножа. К сожалению, его силы были немного подавлены одиноким бамбуком. Юноша все еще находился в невыгодном положении. Одинокий бамбук с открытым небесным глазом и активированным ножом призрачным зубом продолжал подавлять Хан Сенья. Юноша был осторожен. Он знал, что здесь нельзя использовать режим дух супербога, и он не мог использовать свои собственные навыки владения мечом. Вот почему ему пришлось использовать навыки владения мечом одинокого бамбука, чтобы сражаться. Хансень призвал знак королевы муравьев, затем он призвал ботинки зубастого кролика и красную норковую перчатку. Теперь положение парня было не таким ужасным. Хансень стабилизировал бой, а затем снова вернулся к битве. Битва была настолько захватывающей, что ученики забывали дышать. Все просто смотрели на Хансеня и одинокого бамбука. Они не хотели упускать ни единого момента. Тело одинокого бамбука становилось сильнее, нож-призрачный зуб был активирован депрессией, и проявилась вся его сила. Каждый удар был наполнен энергией, достаточной, чтобы разорвать пространство. Хансень не обладал такой большой силой, но его навыки владения мечом были безупречными. Когда он двигался, нефритовый меч походил на цветок лотоса. Он не был в невыгодном положении. Но депрессия одинокого бамбука становилась все сильнее, и она быстро нарастала. Аура вокруг него становилась все страшнее. Хансейн должен был бороться с одиноким бамбуком и депрессией одновременно. Юноша чувствовал сильное давление. Внезапно одинокий бамбук упал на пол арены. Он держался на расстоянии и просто смотрел на Хансейна, Все три его глаза были красными и выглядели как глаза демона. Хансень посмотрел на одинокого бамбука, но не почувствовал себя счастливым. Он, наоборот, ощутил большое давление. Одинокий бамбук держал нож призрачный зуб. Казалось, что его аура сейчас загорится. Внезапно он создал настоящий огонь, который устремился вверх. Развился? Юньчан-кун и другие были шокированы. Многие ученики Небесного Дворца тоже понимали, что происходит. Одинокий бамбук среди всего происходящего становился маркизом. Небесный глаз был красным, как окровавленное море. Когда парень изменился, красное море Небесного Глаза начало углубляться — Ужасающая сила исходила из этого глаза, и это делало тело одинокого бамбука все сильнее и сильнее. Нож призрачный зуб тоже становился мощнее. Теперь нож был охвачен огнем. Одинокий бамбук поднялся до класса маркиза и нарушил равновесие на поле боя. Невероятная волна силы вошла в нож призрачный зуб, сделав его еще сильнее. Пламя ножа было похоже на пламя демона, и оно охватило всю арену. Хансень думал, что сможет сражаться с одиноким бамбуком благодаря своей ауре и разуму, но теперь он находился под таким давлением, что не мог даже высвободить свои силы. Вокруг стало тихо. Только мерцающий нож издавал звук, напоминающий треск горящего костра. Глава двухтысячная. Развитие сутры Дун Сюань. Огонь ножа призрачного зуба становился все страшнее. Сила продолжала расти, и одинокий бамбук был на грани потери контроля. Он собирался нанести самый сильный удар, который мог, чтобы закончить бой и убить Хан Сенья. Устрашающее пламя ножа, которое было направлено на Пол, казалось, оказывало невероятное давление на разбитую арену, и Пол уже опустился на несколько футов. Разум и депрессия Хансеня причиняли ему вред. Юноша не мог высвободить силу или ощущение, скопившееся внутри его тела, но такое подавление заставило Хансеня почувствовать прилив энергии, когда на таких людей, как Хансень, оказывалось большее давление, они могли действовать намного лучше. Столкновение с одиноким бамбуком, только что ставшим маркизом, усилило желание Хансеня победить. Негатив, в котором парень находился, действовал на него гораздо меньше. Броня заклинательницы вспыхнула белым, ее кожа и кости приобрели нефритовый цвет. Кровь в теле Хансеня кипела. Юноша поднял нефритовый меч, хотя этому оружию не хватало особых сил, но оно не треснуло в напряженном бою. Это было свидетельством его качества. Хансень посмотрел на одинокого бамбука, а затем погладил лезвие нефритового меча. Он вложил в него силу, но она была будто ручной. Она покоилась внутри меча, ожидая, когда ее выпустят. Увидев поведение Хансеня, Юнь Суи схватила Юнь Сушан и спросила, «Хансень надеется принять следующее нападение?» Похоже, Юнь Сушан тоже не понимала. Если бы оба бойца были маркизами, у Хансеня был бы шанс, однако между ними была разница в один класс, и юноша никак не мог противостоять подобной атаке. У него нет другого выбора, кроме как принять этот удар, сказал Юньчанкун. Почему? удивленно спросила Юньсуй. Арена слишком мала. Демон одинокого бамбука занял всю арену. Пока Хан Сень будет находиться на этой арене, он не сможет избежать его. Поэтому он должен собрать все, что у него есть, сказал Юньчанкун. Сможет ли он защититься? Между графами и маркизами существует большая разница. Голос Юнь Суи звучал неуверенно. Она выглядела встревоженной. Да, он это выдержит. Прежде чем Юнь Чанкун ответил, кто-то еще вошел и ответил на вопросы за него. Юнь Суи посмотрела на голос и увидела парня, смотрящего на арену. Его глаза были красными. Он выглядел более нервным, чем бойцы. Юйдзин, откуда ты знаешь, что Хансень выдержит это нападение? – спросил Журавль Тысячи Периев. Пилюли Фан Хоу. Я дал ему пилюлю Фан Хоу. Если он ее проглотит, то временно сможет получить силу маркиза. В таком случае он сможет выдержать атаку и сможет даже победить. Казалось, Юй Цзин разговаривал сам с собой, пытаясь утешить себя. Пелюля Фан Хоу, Юнь Сушан и другие были шокированы. Почему ты дал ему такую пелюлю? Я заключил сделку, что он сможет выиграть десять раундов подряд. Он должен победить. Либо так, либо я банкрот. Юй Цзин словно выдавливал слова сквозь зубы. Его кулаки были так сильно сжаты, что ногти впивались в плоть. Если бы противником Хан Сенья не был одинокий бамбук, Юй Цин не был бы в таком отчаянии. Но матч уже начался, и все было на кону. Если Хан Сень проиграет, Юй Цин получит сокрушительный удар. Будет хорошо, если Хан Сень примет пиллюлю. В таком случае он действительно может выиграть. Юнь Суи была очень рада услышать, что у Хансения все еще есть шанс. Юнь Чанкун вздохнул и проговорил: "У него был бы шанс, если бы он проглотил ее вначале. Теперь уже слишком поздно." Что значит поздно? Юй Цин потребовал ответа. Его внезапный страх сделал парня довольно невежливым. Однако Юнь Чанкун не возражал. Он спокойно сказал. Разум одинокого бамбука уже привязался к Хансеню. Любая ошибка с его стороны заставит одинокого бамбука атаковать. Как думаешь, у него есть время принять пилилью? Юй Цзин выглядел так, как будто он был наэлектризован. Он замер на месте. Юнь Суи, которая мгновение назад смогла немного расслабиться, теперь снова начала сильно нервничать. Она сказала. «Что нам делать? Убьет ли одинокий бамбук Хан Сеня?» «Я не уверен, что лидер будет бездействовать и позволит убить Хан Сеня, но если он остановит это сейчас, одинокий бамбук будет уничтожен», — сожалением сказал Юнь Чан Кун. На арене сила ножа призрачного зуба продолжала расти. Хан Сень держал нефритовый меч между собой и разумом ножа, Он был подобен горе, и на него это не повлияло. Потрясающая энергия текла по телу Хан Сэня. Это была Сутра Дун Сюань. Под подавлением его соперника Сутра Дун Сюань, наконец, совершила прорыв. Юноша достигал класса графа, и аура Дун Сюань наполняла Хан Сэня большей силой. Хотя этого было недостаточно, чтобы дать отпор разуму ножа одинокого бамбука, высвобождение энергии сделало глазах Хансеня яснее. Разум ножа и депрессия — вот что Хансень мог рассматривать как цепочки последовательностей. Они были похожи на гигантскую паутину вокруг него. Когда аура Дун Сюань стала сильнее, цепочку последовательностей стало легче различать. Уровень детализации, которого он раньше не замечал, теперь становился ясным. Сила сутры Дун Сюань взорвалась в теле Хан Сэня. Это было похоже на то, что она разрушила все клетки внутри тела юноши, хотя это чувство было деструктивным и странным, оно дало Хан Сэню ощущение разрываемых цепей. под подавлением разума ножа и депрессии юноша чувствовал себя довольно расслабленным ему казалось что он столкнулся с огнем и ветром но они бушевали вокруг него а не против него давление внезапно исчезло каким бы мощным оно ни было в глазах Хансеня это была просто цепочка последовательностей В теле парня возникли две разные силы, и они были направлены в нефритовый меч. Меч засиял ярким светом. Разум ножа зубного ножа начал взаимодействовать с разумом меча Хансеня. Они подходили друг к другу как две половинки молнии. Внутри нефритового меча две совершенно разные силы объединились в одну. Свет нефритового меча погасил огонь ножа. Хансень молча стоял, держа перед собой меч. Он был подобен Богу, стоявшему среди огня. Независимо от того, насколько увеличился уровень одинокого бамбука или ножа призрачного ножа, они не могли подавить силу Хансеня. Глава 2001. Битва заканчивается. Ученики смотрели бой с разинутыми ртами. Сила Хансеня не казалась такой мощной, как у одинокого Бамбука, но казалось, что участники в чем-то равны. Ситуация выглядела противоречивой. Наблюдатели класса короля заметили энергию Хансеня, и когда они это увидели, то были потрясены. Они чувствовали то же самое, что чувствовали ученики, но могли понять немного больше. Хансень не был таким могущественным, как одинокий бамбук, который стал маркизом. Но казалось, что его энергия не подавлялась, наоборот, юноша становился сильнее. Несмотря на то, что сила разума одинокого бамбука продолжала расти, Хансень не был подавлен. Оба излучали ужасающую мощь, и это было видно в их глазах. Ученики, которые смотрели бой, больше не видели Хансения и одинокого бамбука. Перед ними был злой демон, сражающийся с нефритово-белой тенью. Когда они оба столкнулись, это было как день и ночь. Ни один из них не взял верх, и ни один из них не был подавлен. Две силы были доведены до максимума. Они переступили порог, и существо сон не смогло сдержать силу, которую они выпускали. Сила вылилась наружу, и многие ученики небесного дворца почувствовали, что их головы вот-вот взорвутся. Одинокий Бамбук взревел. Он обеими руками поднял над головой нож призрачный зуб и призвал страшную силу, чтобы поразить Хан Сэня, Юнь Чан Кун и другие старейшины скривились. Они знали, что следующий удар приведет к трагедии. Теперь пути назад не было. Лидер Небесного Дворца вздохнул. Он встал со стула и приготовился вмешаться. Хансень направил нефритовый меч на одинокого бамбука. Он был подобен горе. Парень не выглядел напуганным и не было похоже, что он хотел сделать хоть один шаг назад». Одинокий бамбук выглядел устрашающе. Его тело и нож объединились в одно целое. Его смертоносный огонь вспыхнул, как вулкан, извергнувшись в небо. В тот момент, когда все подумали, что одинокий бамбук собирается нанести удар, нож призрачный зуб замер в воздухе. Одинокий бамбук посмотрел на Хансеня, вернее, на меч, которым тот владел. Когда он это сделал, на лице парня появилось странное выражение. На зеленом травянистом поле маленькая девочка девяти лет держала нефритовый меч. У нее были хвостики. Она практиковала навыки владения мечом и, очевидно, была новичком. Она случайно ударила себя по голове и упала на землю. Она отбросила меч и начала вытирать слезы с глаз. Ван Эр, почему ты плачешь? спросил молодой человек улыбаясь. Он присел рядом с ней и нежно погладил ее по голове. Старший брат, я больше не буду тренироваться с мечом. Этот глупый меч напугал меня, сказал Лаван Р, вытирая слезы. Как твой меч мог напугать тебя? Он твой самый верный друг. Если ты будешь относиться к нему хорошо, он будет добр к тебе, сказал молодой человек, поднимая нефритовый меч. Ван Эр приподняла губы и сказала: "Мне он нравится. Я протираю его и стараюсь, чтобы он приятно пах. Но даже в этом случае он меня просто не слушает. Это раздражает." Молодой человек засмеялся. Он взял нефритовый меч и начал размахивать им. Этот нефритовый меч в его руках казался легким и проворным, как танцующий дракон. Ван Эр. Хорошо относиться к нему значит понимать его. Недостаточно просто вытирать его. Молодой человек перестал практиковаться и вернул его девушке, а затем погладил ее по голове. Мне все равно. Я ненавижу его. Он меня не послушает. Он только тебя слушает. Ваннер казалась сердитой, но даже в этом случае она выглядела счастливой. В саду молодой человек лежал у пруда, и его неоднократно тошнило. Казалось, что он скоро выплюнет все внутренности. Брат, зачем ты так пьешь? Из дома вышла девушка с большим хвостом. Она подбежала к молодому человеку и попыталась помочь ему встать, не обращая на меня внимания. Всё нормально, пробормотал парень. Брат, проигрыш ничего не значит. Я знаю, что ты лучший, и я знаю, что у тебя есть все, что нужно для победы. Ты должен оставаться сильным, искренне сказала девушка, поднимая молодого человека. Молодой человек упал на землю и потерял сознание. Он был слишком тяжелым, чтобы сестра могла поднять его без посторонней помощи. Девушка попыталась поднять, но не смогла. Она побежала в дом и взяла одеяло, а затем укрыла его. После этого девушка села рядом с молодым человеком и начала молиться звездам. «Если там есть Бог, я надеюсь, ты сможешь помочь моему брату и указать ему путь. Я сделаю для этого все». Под луной мужчина лежал на земле со слезами на глазах. «Ванер!» Одинокий бамбук посмотрел на нефритовый меч и пошевелил губами. «Ванер!» Он не издал ни звука, но его глаза говорили, что он думает о многом. Я не могу упасть, я не могу упасть. Если я собираюсь умереть, даже с такой грязной душой, я должен продолжать идти. Зубы одинокого бамбука дрожали, но его глаза были непреклонными. Огонь ножа был подобен демону в небе, однако он начал медленно исчезать. Похоже, одинокий бамбук приходит в себя. Женщина рядом с лидером Небесного Дворца казалась удивленной. Юнь Чан Кун и старейшины выглядели счастливыми, но это было только на секунду. У демона были глубокие корни, и даже класс короля не мог полностью его подавить. Было замечательно, что одинокому бамбуку удалось вернуть свой разум, но он никак не мог подавить желание демона». Хан Сень с удивлением смотрел на одинокого бамбука. Соперник смог взять контроль над демоном в самую последнюю секунду. Он не поддался ему. Тело одинокого бамбука задрожало. Он испытывал боль, которую невозможно описать. Эта пугающая депрессия и острый разум начали угасать внутри него. Все выглядели счастливыми. Одинокий бамбук втолкнул демона обратно в свое тело. Теперь он был страшнее призрака. Дворяне были в восторге. Они понятия не имели, как парень это сделал. Хан Сень отказался от своей атаки. Он опустил нефритовый меч и посмотрел на одинокого бамбука. Сила больше не охватывала арену. Одинокий бамбук бросил нож-призрачный зуб Хан Сенью. Он просто сказал... Я маркиз, я не должен драться. Ты выиграл этот раунд. Хансень поднял нож, призрачный зуб и отдал нефритовый меч. Одинокий бамбук принял нефритовый меч, вытер его и вложил в ножны. Этот меч был его самым драгоценным владением. Увидев, что одинокий бамбук уходит, Хансень заговорил сам с собой. В его теле находится демон, но в его сердце живет ангел. Странный человек. Никто не ожидал, что страшное зрелище так закончится, но на общее волнение это не повлияло. Спустя долгое время после того, как эта битва закончилась, люди продолжали говорить об этом. Те, кто смотрел этот поединок, не могли забыть внешний вид бойцов. Они никогда этого не забудут. Глава две тысячи вторая. Остров редких существ. После этого боя ученики небесного дворца часто спорили, кто сильнее, Хансен или одинокий бамбук. Однако дискуссии так и не дали ответа. Одинокий бамбук стал маркизом, а Хансен остался графом. Если бы у них был матч реванш, это было бы ненадолго. Однако выступление Хансеня в бою снизкало ему большое уважение всех учеников Небесного дворца. Следующие несколько раундов экзамена не принесли никаких хлопот. Юноша выигрывал все матчи и занял первое место на экзаменах класса графа. Он получил разрешение посетить святой дом и нашел там навык ножа под небом. Также Хансень получил пелиюли Фан Хоу и сокровища класса маркиза. Имя Хансеня стало известно в Небесном дворце, но его мало волновало признание. Он сосредоточился на отработке ножевых навыков у себя на острове. Юй Цзинь был очень дерзким, когда подошел к ученикам, чтобы забрать свой выигрыш. Самодовольным видом он сказал: «Я выиграл пари. Вы готовы заплатить?» Один из парней улыбнулся и велел своей горничной дать Юидзину шкатулку. Он улыбнулся и сказал: "Мы проиграли, но бой был захватывающим, и это стоило того. То, что ты выиграл, находится внутри." Спасибо. Юидзин принял шкатулку и взглянул на содержимое, а затем улыбнулся. Юньсуи несколько дней не искала Хансеня, она знала, что между ними не может быть счастливого конца, но не могла перестать думать о нем каждый день. После того, как Хансень взял свиток, он быстро выучил искусство ножа, и, как и ожидалось, с его базой в качестве небесного го, сутрой Дунсюань и силой небесного дворца ему было легко это освоить. Он значительно улучшился всего за несколько дней. У этого навыка ножа есть существенный недостаток.、И、это не связано с тем, что Юнь Суи делала что-то не так. После того как Хан Сень сам попрактиковался с этим, он быстро обнаружил проблему. Юноша неплохо понимал текст Небесного Дворца. С помощью небесного го и сутры Дун Сюань он мог решить проблему, не изучая книгу без текста. Таким образом, парень смог сделать поднебом почти идеальным. Если я буду использовать это с небесным го и сутры Дун Сюань, то люди будут думать, что я использую поднебом. Если я буду осторожен и Шань узнает, что я доллар. Хан Сень очень хотел этот навык, и это была одна из причин. В противном случае он не смог бы использовать сутру Дун Сюань и небесное Го. Без них он был намного слабее, и это было плохо. Хан Сень не видел Юнь Суи и не планировал с ней встречаться, но если он случайно столкнется с ней, то покажет ей модифицированную версию под небом. Хансень поднялся на седьмой этаж здания белого нефрита. Он не увидел Юнь Суи и решил поглотить нефритовую дымку, чтобы повысить уровень своей нефритовой кожи. Брат Хан, как твои дела в последнее время? Хансень сидел возле старого дерева и читал. Юй Цзин прилетел к нему. Теперь Юй Цзин выглядел как настоящий богатый человек. Нефритовый ночной журавль, который он использовал ранее, исчез, и теперь парень путешествовал на зеленом летающем драконе. Его доспехи были обменены на новый набор, который выглядел невероятно ценно, и он также был украшен множеством драгоценностей. Парень выглядел очень сильным. «Неплохо. А что ты хочешь?» — спросил Хансень Юйдзина, оторвавшись от чтения. «Брат Хан, я дал тебе свои пилюли Фан Хоу, но ты не использовал их на экзамене». Юйцзин улыбнулся. «Ты сказал, что подарил их мне бесплатно. Ты хочешь сказать, что их нужно вернуть?» Равнодушно спросил Хан Сень. «Конечно нет. Пилюли принадлежат тебе. Зачем мне их возвращать? Я хотел сказать, что есть человек, который хотел бы их купить». когда ты достиг первого места, ты получил еще. Может, ты захочешь продать те, которые я тебе дал. Цена хорошая», — объяснил Юйцзин, широко размахнув руками. «Я не продам их», — ответил Хансень и вернулся к чтению. Юйцзин взглянул и увидел, что Хансень пытается изучить региональные популяции ксеногенных существ, Улыбнулся и сказал, «Ха, «Брат Хан, ты собираешься охотиться на ксеногенных существ? Я знаю хорошее место, куда ты сможешь пойти. Интересно? Рассказывай». Хан Сень посмотрел на него. Парень искал в течение долгого времени, и ему не удалось найти место, в котором он мог бы убить множество графов за небольшой промежуток времени». В каждом месте был какой-то недостаток. Население существ на старом ночном острове было слишком малочисленным, и здесь было трудно найти большие группы ксеногенов-графов. Ксеногенные существа в пещере Сюань Юань были скрыты, и обычно приходилось ждать, пока они сами вас найдут. У каждого места было зьян, и ни в одном из них не было больших групп графов. «Я видел эту брошюру раньше», — сказал Юйдзин. «Этим делится с другими учениками, так что, конечно, там нет действительно хороших мест. Я знаю частный остров со множеством редких ксеногенных существ. Они в основном графы». «Но если он частный, как мне получить доступ?» — спросил Хан Сень. Юйдзин засмеялся и сказал. «Раньше ты не смог бы попасть туда, но теперь все по-другому». «Ты, Хансень, кто не знает твоего имени? Быть мастером ножа и меча — не шутка!» «Подожди, когда мне дали это звание?» Хансень подумал, что это звучит старомодно. «Но разве ты не мастер ножа и меча?» — спросил Юйдзин. Хансень не понимал, поэтому ждал. Юйдзин, видя замешательство Хансеня, кашлянул и сказал. «Это появилось, когда ты сражался с одиноким бамбуком». Ты же знаешь репутацию одинокого бамбука. Если ученики Небесного Дворца поставили на тебя, постороннего, наравне с одиноким бамбуком, ты должен понимать, насколько высока твоя репутация. — Итак, я мастер ножа или мастер меча? — спросил Хансень с улыбкой. — Не то, не то. Ты два в одном. Ты одновременно являешься мастером ножа и меча. Юйцзин изменил тон. «Остров, о котором я тебе говорю, называется «Островом редких существ». Этот остров принадлежит второму старейшине. Он так дорожит им, что даже его ученики не могут туда пойти. Только представители его родословной могут входить туда и охотиться. У старейшины есть маленький сын по имени Шибэйфэн, и он очень тобой восхищается. Он хотел бы пригласить тебя туда поохотиться». Такое место действительно существует. Хансень недоверчиво посмотрел на Юидзина. Конечно, но есть одно условие. Он хочет, чтобы ты помог ему поймать ксеногенные существо. Юидзин наконец объяснил истинную цель всего этого. Остров редких существ был удивительным местом. Он выглядел как один остров, и туда могли войти благородные любого класса. Их телепортировали в разные места по всему острову, и казалось, что они действительно были на разных островах. Однако в каждом месте могли появиться только те, кто был одного уровня. Шиба и Фэн хотел поймать ксеногенного графа и сделать своим маунтом, Но этот граф был особенным. Он уже собирал несколько команд, чтобы попробовать свои силы в его захвате, но ни одна из их попыток не увенчалась успехом. Поэтому на этот раз он хотел помощи Хансеня. Глава две тысячи третья. Кристальный Кирин. За пределами острова редких существ у входа стояла дюжина учеников, оглядываясь по сторонам. Казалось, им стало скучно ждать. Ученик небесной расы с отвращением заговорил с Шибой Феном. — Брат Ши, Хансень слишком высокомерен. Он заставил нас так долго ждать здесь и, очевидно, не воспринимает твое приглашение всерьез. Кем он себя возомнил? Шибаи Фэн холодно посмотрел на парня. Если ты сможешь сражаться с братом одиноким Бамбуком так же, как он, то я с радостью тоже буду ждать тебя так долго. Если не можешь, просто заткнись. Услышав ответ Шибаи Фена, ученик почувствовал озноб. Он отвернулся, опустил голову и ничего не сказал. Они подождали еще полчаса и в конце концов прибыл безногий нефритовый ночной журавль. Когда он приземлился, к Шибаи Фену подошел парень в белой броне. Брат Хан, спасибо, что согласился помочь. Шибаи Фен улыбнулся, а затем поклонился. Студенты посмотрели на Хан Сенья. Однако он не был похож на знаменитую элиту, которая сражалась против одинокого бамбука. Без проблем, я взял твои деньги, так что ты практически мой работодатель. И это то, что я должен для тебя сделать. Хансень улыбнулся в ответ. Шибаи Фэн кивнул и сказал: "Отправляемся на остров редких существ. Подробности я расскажу по дороге". Шибаи Фэн оценил то, что сказал Хансень. Он не боялся тратить деньги, но ненавидел тех, кто брал его деньги и не выполнял порученную ему работу. Хансень оказался дорогим человеком, но если он сможет сделать то, что нужно, то это стоило бы потраченных денег. Хансень последовал за Шибой Феном на остров редких существ, и молодой человек объяснил суть их задачи. То, что Шибой Фен хотел поймать, было ксеногенным графом-мутантом. Его называли «Кристальный Кирин». Он жил недалеко от озера Бибо и был ксеногенным существом, связанным с водой. Кристальный Кирин мог летать, бегать и плавать. Все это он делал на высокой скорости. Чешуя тоже была очень прочной. Шибайфену пришлось использовать оружие класса короля, чтобы повредить чешуйки. Но даже в этом случае удары не проходили глубже, чем кожа. Кристальный кирин двигался невероятно быстро и имел тенденцию убегать, когда находился в опасности. Когда он был в озере, охотиться было труднее. Шибай Фэн раньше возглавлял здесь несколько охотничьих отрядов, но им не удалось поймать кристального кирина. Они увезли с острова только травмы. Так что в конечном итоге они ничего не могли поделать. Хан Сень услышал то, что ему сказали, и подумал: ксеногенные существа-мутанты, его надо съесть, делать из него маунта пустая трата времени. Если бы другие узнали, о чем думал Хан Сень, они бы объявили его сумасшедшим. Ксеногенные существа-мутанты были невероятно редкими. И для нормальных обитателей гена Вселенной поедание мутантов было бы пустой тратой. Братьши, позволь мне убедиться, что я все понял. Я помогаю тебе поймать этого кристального Кира, а взамен ты даешь мне месяц на охоту на ксеногенных существ по всему острову, верно? спросил Хансен Шибаифена. Шибайфэн передал Хансеню табличку существа и сказал: "Это разрешение, которое дает тебе доступ в это место с этой табличкой. Ты можешь приходить сюда, независимо от того, проиграешь ты или добьешься успеха. Ты все равно можешь вернуться." Хансень взял табличку и сказал: "Это очень мило. После того, как я поймаю этого кристального Кирена, я верну его тебе через месяц." Остров редких существ был больше, чем старый ночной остров, и там было гораздо больше ксеногенных существ высокого класса. Во время их путешествия Хансен обнаружил множество ксеногенов класса графа. Но ошибайфен очень спешил схватить кристального кирина и поэтому не стал беспокоиться о других ксеногенных существах. Озеро Бибо было восемьсот миль в ширину, и его населяло множество различных существ. Иногда можно было увидеть водных драконов, играющих на берегу. Важно, чтобы у тебя был хороший папа. Синогенные существа здесь на высоком уровне и очень хорошего качества. А по сравнению с пещерой Сюань Юань и старым ночным островом их действительно очень много. Вздохнул Хан Сень про себя. Ши Байфен сказал своим людям разбить лагерь в ближайшем лесу. Там они будут ждать появления кристального кирина. Кристальный кирин почти всегда находится под водой, но под поверхностью озера слишком много ксеногенных существ. Там есть даже маркизы. Сражаться с ним под водой для нас плохая идея. Поэтому нам нужно подождать, пока он выйдет из озера. В ближайшие несколько дней кристальный Кирин обязательно появится. Он выйдет на поверхность, чтобы съесть зеленые цветы, но насчет точного времени я не знаю. Это произойдет в ближайшие несколько дней. Шибаи Фэн указал на зеленые цветы, когда говорил. Ну тогда давай подождем, кивнул Хан Сень. Брат Хан, как ты собираешься его схватить? Тебе нужна наша помощь, спросил Шибаи Фэн. — Вы можете подготовить клетку для Кирина. Я смогу позаботиться об остальном, — ответил Хансень, вставая и оглядываясь вокруг. — Прежде чем появится кристальный Кирин, я прогуляюсь вокруг озера, чтобы насладиться его прекрасными видами. После того, как Хансень ушел, один из учеников рядом с Шибой Феном сказал. — Братши, не слишком ли безрассуден Хансень? «Кристальный Кирин настолько силен, что если мы проиграем, нам придется ждать еще месяц». «Он говорит так потому, что он может это сделать. Подожди и посмотри, правда ли это», — ответил Шибэйфэн, немного подумав. Хансень обошел озеро и прошел дюжину миль. Он нашел несколько ксеногенов-графов, и они отличались от тех, которые были на Старом Ночном острове». Все ксеногенные существа, которых он здесь увидел, казалось, принадлежали к редким видам. Внезапно Хансен услышал плеск в озере. Он повернулся, чтобы посмотреть. Там он увидел белого дракона, который наполовину выбрался из воды. Он извергал туман, как будто поглощал силу земли. Еще одно редкое ксеногенное существо – класс самаркис. Хансен некоторое время понаблюдал за ним, а затем вернулся в лагерь. С Шибой и Файеном было приятно поговорить. Он болтал с Хансенем и казалось, что парень много чего знает. У него всегда были интересные темы, о которых можно было поговорить, и он не позволял разговорам становиться скучными. Хансеню и остальным повезло. Прождав всего один день, они заметили движение в озере. Появилось что-то размером со слона, кирин с нефритовой чешуей. Рога кирина сияли как звезды. Кристальный кирин подошел к берегу и начал там есть зеленые цветы. Люди в лесу перестали дышать. Они не хотели предупреждать кирина о своем присутствии. Хансень знал силу кристального кирина, а мутация увеличила его скорость и силу. По сравнению с другими аналогами того же уровня он был необычайно мощным, но для Хансеня это было проще простого. На ногах юноши появились ботинки от зубастого кролика. Он бросился к кристальному керину, чем напугал существо. Оно выплюнуло капли воды на Хансеня и попыталось отступить обратно в озеро Бибо. Юноша протянул руку, сияющую как нефрит. Он хлопнул кристального керина по спине. Там появился символ черепахи, и он снизил скорость существа, которое теперь почти ползло. Затем Хансень повел кристального керина, который теперь двигался медленно, как черепаха, к Шибо и Фену.